Прохор прочел это начало письма, задумался. Укушенный палец ныл, Марья Кирилловна сделала на его палец компресс из березовых почек, настоянных на водке. Вошел отец, взглянул на поцарапанное лицо сына, молча сел. Сын стал переобуваться в длинные сапоги. — Но так как же? — спросил отец. — Как же ты думаешь? — Она пугает. Могут быть большие неприятности. Она баба-порох. Ей как взглянется. А ты берешь богатую, у тебя и так денег будет не в проворот. Отступись от нашего имущества. Дозволь подписать все Анфисе. — А мать! — уставился Прохор в лицо отца. Губы его подергивались, по виску бегал живчик. отец прошелся пальцами по бороде сказал ну что ж мать она как не то проживет при тебе что ли а то смотри хуже будет анфиса наделает делает делов прохор увидал в окно старушонка клюка прячется меж деревьев резкими движениями руки настойчиво манит его сейчас сказал прохор отцу. и поспешно вышел в сад. Едва отец прочел первые строки лежавшего на столе письма Нины, как в комнату ворвался Прохор. Он схватил поддевку, белый картуз, выбежал вон, в конюшню, проворно оседлал коня и умчался, как ветер. До первой почтовой станции, 35 верст, он скакал ровно час. «Лошадей!» — кричал Прохор на станционном дворе. «Тройку самых горячих! щекут целковый на чай! Сыпь! Насмаливай! Загонишь я в ответе!» И лишь возле третьей станции, с ног до головы забрызганной грязью, он догнал Анфису. Он едва узнал ее. Лицо Анфисы серое, утомленное, упрямые губы крепко сжаты, одета она просто в синем большом платке, Рядом с ней учитель села Медведева, чехотошный, сутулый, сухощавый Пантелеймон Павлович Рощин. «Путем дорогой, Анфиса Петровна!» «Здравствуйте!» Ямщики осадили лошадей, тройка Прохора в белом мыле, лошади шатались. «Анфиса Петровна!» — вежливо позвал ее Прохор. «Пожалуйте сюда, на пару слов». Анфиса переглянулась с учителем, молча выбралась из кибитки и тихонько пошла с Прохором по зеленому лугу. Учитель двусмысленно вслед ей ухмыльнулся и стал раскуривать трубку, покашливая. — Папаша согласен на все ваши условия, Анфиса Петровна. — Мне этого мало. Он подпишет вам все движимое и недвижимое. Он положит в банк на ваше имя все деньги. Мало. Он разведется с моей матерью и женится на вас. Мало, мало. Я обещаю вам свою любовь. Анфиса остановилась. Губы ее разомкнулись, чтобы злобно крикнуть или застонать от боли, но она, вздохнув, сказала Мучитель мой. «Ах, какой ты, прошенька, мучитель!» У Прохора защемило сердце. Он покачнулся. Она окутала его колдующим взглядом своих печальных глаз, круто повернулась, крикнула через плечо «Прощай!» и быстрым решительным шагом двинулась к кибитке. «Анфиса! Анфиса, стой! Последнее слово!» В голосе его отчаянный испуг. Она остановилась, из ее глаз крупные катились слезы. Так и знала, что позовешь меня. Она больно закусила губы, чтоб не закричать, она опасливо обернулась к лошадям, ямщики оправляли сбрую, учитель хмуро сутулись, сидел к ней спиной. Анфиса, всхлипнув, кинулась на шею взволнованному Прохору, шептала «Молчи, молчи!»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 Но вот прекрасное лицо ее вдруг осветилось, как солнцем обольстительной улыбкой. Земля под ногами Прохора враз встряхнулась, и его сердце озарил горячий свет любви. — Что ж теперь будет? Что же будет? — мысленно восклицал несчастный Прохор, совершенно сбитый с толку и внутренней горечью, и внезапно вставшим в нем прежним болезненно острым чувством конфиси. Возвращаться без учителя Анфиса отказалась. Прохор сразу понял причину. «Боится, что ее документик отберу», но смолчал. Обратно ехали втроем. Анфиса рядом с учителем лошадьми правил Прохор. Сзади тащилась пара с ямщиками. Ямщики беспечально заливались. На сторонушку родную ясный сокол прилетел и на иву молодую... Тихо, грустно он присел. Вернулись поздним вечером. Расставаясь, Прохор говорил своей Анфисе виноватым трогательным голосом. — Ну что ж мне делать теперь? Каким подлецом я через тебя стал? Анфиса, любимая моя Анфиса, милая. — Ну ладно, слушай. Завтра, либо послезавтра ночью жди. Сиди у окошка, жди. Прощай, прощай, Анфиса, и закрыв лицо рукой, прочь пошел. Прощай. В доме еще не спали. Мария Кирилловна беседовала с Ибрагимом, печаловалась ему, ждала от него помощи. Не горуй, Мария. Рожку отучим ходить до Анфис, а я берется, а я кое что знает. пристав анфис замуж брат будет пристав каждый день каждый день туда сюда конфис прохор прошел к себе в комнату и заперся на ключ комната его пропахла лавровишневыми каплями не спал в своей избе и из шапошников сбиралась гроза он грозы боится во время грозы он обычно спускается в подпол и меланхолически сидит там на картошке. Бояться грозы он стал недавно, лишь этим месяцем гремучим, маем. Но сейчас гроза еще далече, и Шапошников заводит у себя в избе беседу с волком. Люпус ты, чертов, вот ты кто! Ты думаешь, ты волк? Ничего подобного! Ты Люпус! Гома гомени люпус эст Слыхал? Враки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 Испробуйка! Ох, и крепость! Ты чего-то задумываться стал. Смотри, не свихнись, паря. Чего доброго! Это с вашим братом бывает! Волк, белки и зверушки засмеялись. Боялся грозы, и отец Сыпат. Прошлым летом под самого Илью пророка его поле ожгло молнией.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 Прохор собрался уходить. Ружье, Егдаш, сука, Маркловка, Мирта. — Ну как? — встретил сына отец. — Ах, ничего я не знаю. — Подожди, дай не хотят чухаться — раздражительно сказал Прохор и на ходу добавил про себя. — С вами до того, доконетелишься, пулю себе пустишь в лоб.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 «Адью, вторично!» Прохор от этих вульгарных слов слегка поморщился. Петр Данилович тем временем направился к конфисе. Стучал, стучал, не достучался. Пошел к священнику. Отец Ипат осматривал ульи. «С хорошей погодой тебя, батя! Благослови, отче!» Отец Ипат поправил рыжую выцветшую скуфейку,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 Главный ствол прибит, а отросток ходит. Ежели сухо, он приближается к стволу, а к непогоде отходит. Вчера Эва как стоял, а сегодня опять вниз поехал. Будет дождь. Отец Ипат. Надо действовать, — перевел разговор Петр Данилович. На его обрюзгшем лице гримаса нетерпения. Надо полагать, Анфиса согласна. Бабу свою уговорю, а нет, страхом возьму. Посмотри-ка, как гласят закон — Пойдем, пойдем, — сказал отец Ипат, на ходу заправляя за глинище выбившуюся штанину. — Только напрасно это ты. — Нехорошо. Нехорошо. Зело, Борзо, паскудно. — Как отец духовный, говорю тебе. — Оставь. — Право, ну. — А не хочешь, так я в городе и почище тебя найду. Прощай! — Постой, постой! Остынь маленько!